Глава 6. В первую же ночь в спальном крыле женского исправительного центра три заключенные старожилки загнали Месси в угол и избили. Она дала им отпор, а в результате потеряла зуб и получила фингал под глаз. После этого ритуала посвящения девушку особо не трогали, и в ее жизни вскоре установился новый распорядок. В 8 часов Месси была заперта в своей камере. один час выделялся на то, чтобы пообщаться с другими арестантками, а остальное время Занимали работы и корректирующие занятия. Интерактивные обучающие программы с искусственным интеллектом, экспертом в этой области. Групповые упражнения, участие в которых должно было помочь ей понять себя и свои недостатки. Парные сессии, когда Месси приходилось слушать убийственно скучные эгоцентричные монологи Сасаки Табаты, пожилой женщины с тусклыми глазами, приговорённой к общественным работам без права досрочного освобождения за то, что она прикончила любовника, зажарила кусок его задницы и съела. После такого работа казалась спасением. Каждый день они проводили по три часа на поверхности в скафандрах, напичканных средствами радиационной защиты, и собирали жирные графитовые бутоны с вакуумных организмов, грядки которых тянулись по пыльному льду под рядами ламп. Без сомнения, ручным трудом их стремились унизить. Но Месси ничего не имела против. Впервые с тех пор, как она прибыла на Ганимед, ей удалось выбраться за пределы Восточного Эдема, и пейзажи инопланетного мира завораживали девушку. Поля вакуумных организмов высокоорганизованной колонии, соединенных между собой наномашин, катализировавших сложные реакции при очень низких температурах, были разбросаны по темной, покрытой пылью ледяной равнине. То тут, тут то там встречались углубления мелких кратеров и массивные глыбы извергнутой породы. На севере вдоль горизонта изгибалась неровная отвесная стена кратера, который насчитывал более 90 километров в диаметре. Раздутый восковой диск Юпитера висел высоко в небе. А тонкого серпа он возносился к полной славе, а затем вновь убывал, и все это чуть более чем за 7 дней. Его положение в черном небе никогда не менялось, потому как, подобно Луне, Ганимед из-за действия приливных сил всегда обращен к планете одной и той же стороной. Когда на Ганимеде стояла глубокая ночь, маленькая четкая тень спутника ложилась на рыжевато-коричневую неровную полосу в районе экватора Юпитера. Во время полуденного затемнения Когда Ганимед проходил через тень Юпитера, газовый гигант превращался в черную дыру посреди звездного неба. И лишь преломлённый в его атмосфере солнечный свет позволял разглядеть грозовые шторма, в 10 раз превосходящие по размерам Землю, что мерцали и корчились вокруг полюсов планеты. Пока Месси работала на полях вакуумных организмов, она научилась доверять пузырю тепла и воздуха, которым являлся ее скафандр, и ценить тишину голых, беспощадных и ледяных пейзажей Ганимеда. то простирались под бесконечным черным небом. Случались радостные минуты, когда ее сознание замолкало, растворялось в тяжелом труде, а время превращалось в вечное сейчас, когда предметы вокруг нее, неудобный скафандр, его скрипящие, шипящие, жужжащие организмы, поля вакуумных организмов и суровая равнина позади них все сливалось в единое, подлинное переживание. Так протекали дни. Она спала или, лучше сказать, пыталась спать в своей камере Терпела монологии Сасаки Табаты, тупые лекции и утомительные корректирующие упражнения, забывалась в физическом труде. Однажды по истечении трех недель изозначенного ей срока, Месси находилась в полях вакуумных организмов. Ей только что вот уже в сотый раз сделали замечание за то, что она разглядывает пейзаж вместо того, чтобы работать. И тут на общей частоте вдруг вклинился незнакомый голос: "Хей, будьте же не Такой вид любого заставит забыть обо всем», заявил мужчина. Как только закончите здесь, можете любоваться сколько душе угодно, настаивал надзиратель. А пока что за работу. В отличие от тюрем в Великой Бразилии, здесь в исправительных центрах мужчинам и женщинам разрешалось свободно общаться по общему каналу связи: столовой и спортзале только спальное крыло четко разделялось на мужскую и женскую половины. Позже в тот же день Месси сидела за почти пустым столом, вдалеке от остальных, и ужинала, когда к ней подсел мужчина и сказал: Планета выглядит лучше всего, когда видишь ее в небе. Удивительно, не правда ли? Многие утверждают, будто Сатурн куда красивее, но и Питер обладает неоспоримым величием. Ты так не думаешь? Кстати, я Ньют. Ньют Джонс. Ньют сокращенный от Ньютона, только я тут ни при чём. Имячко я не придумывал. А ты Мэсси Минут. Говорят, ты с Земли. Получается, мы оба здесь чужестранцы, не так ли? Он протянул руку. Удивительно было лицезреть столь старомодное приветствие. Мэсси пожал ее. Рука Ньюта оказалась сухощавой и прохладной. "Откуда ты узнал, кто я?" тогда в полях», поинтересовалась Месси. Идентификационная метка скафандра. Ньют Джонс довольно откровенно разглаживал собеседницу, но казался вполне дружелюбным. Он был высокий бледен, а простодушная улыбка смягчала угловатость его вытянутого лица. Месси плохо угадывала возраст дальних, но Ньют выглядел не намного старше ее, может даже на год или два моложе. "Разве ты не знаешь, что у скафандра есть Идентификационная метка удивился Ньют. удивил с трудом различаю, где какой у костюма конец. Пожалуй, я здесь куда больше пришелец. Но ну, не знаю. Моя родина находится гораздо дальше отсюда, чем Земля. Нют поведал Месси, что родился на Титании, самом большом спутнике Урана, но после того, как кому там распалась, его семья вернулась в систему Сатурна и остановилась на Дионе. Однако сам он всегда будет считать себя одним из немногих уранцев. Нют управлял кораблем матери и перевозил любые грузы в любую точку системы. На Юпитере он оказался потому, что решил совершить, как он это называл, большое турне, пока Юпитер и Сатурн были частью парада планет. Он заключил несколько отличных сделок на Калиста и Европе, но в конечном итоге оказался в исправительном центре Восточного Эдема после того, как его поймали при попытке перевести запрещенные фармацевтические препараты в поселок. Ничего серьезного, но местные жители те ещё пуритане. Они постоянно обсуждают Как расширить возможности мозга? Утверждает, будто способны мыслить лучше других. Но любые психотропные вещества, сильнее кофеина и теабромина, здесь запрещены. Ну не сумасшедшие ли? Я всего лишь хотел добавить немного огонька в жизни нескольких граждан, но меня поймали и дали срок 10 дней. Пусть такие фигня. Я могу сделать это стоя на голове, даже несмотря на большую гравитацию. Ты знаешь, что на Дионе сила тяжести в 5 раз меньше. Люди там могут летать, правда? Перед тем, как я отправился в большой турне, мне пришлось нарастить мышечную массу с помощью стимуляторов и жуткого количества тренировок. А как ты здесь оказалась? Знаменитая героиня, положившая конец каким-то грязным делишкам в радужном мосту, по крайней мере, так говорят. Ты должно быть сильно им насолила, раз они отправили тебя сюда. Убила кого-то? Выбросила пластик в бак для переработки стекла? Припрятала кредиты? Сорвала цветок? Просто не стала извиняться. Пойдет. И за что же ты не попросила прощения? Ударила кое-кого. об Абджат он сам нарвался. Месси не сумела сдержать улыбки. Скажем так, сделав это, я почувствовал себя гораздо лучше. Если не хочешь, можешь не рассказывать. Просто мне и так приходится каждый день говорить об этом на групповых сессиях. Сегодня утром на одной из таких встреч мне пришлось объяснять, за что меня арестовали, поделился Ньюд Джонс. И кто-то спросил, выучил ли я урок. Тогда я ответил: "Да, конечно. Так что вwidetilde ещё раз постараюсь не попадаться. Он попросил Нысин рассказать, как она вообще угодила в Восточный Дэм, и если собеседница не против, поведать о том, как она оказалась замешана в убийствах и попытке саботажа, в результате которого участие Великой Бразилии в проекте биома в Радужном мосту резко оборвалось. Девушка успела изложить лишь половину истории, когда раздался звонок. Время свободного общения закончилось. Мы можем продолжить завтра, сказал Ньют. Пока они с Мейси соскабливали остатки ужина в бак для отходов, Все равно здесь больше нечем заняться. К своему удивлению, Мейси с нетерпением ждала встречи с Ньютом на следующий день. После смены в полях они пересекли столовой, и девушка закончила свой рассказ. Ньют засыпал ее вопросами о произошедшем в Радужном мосту, а еще о жизни на Земле. У Мейси были заготовлены стандартные фразы о том, как живут люди, почему они не могут свободно передвигаться, что такое проекты по мелиорации Что это за огромные разрушенные районы, которые еще предстоит восстановить. Но случались и неожиданные вопросы, которые уводили в сторону. Каков земной воздух на вкус? Есть ли места, где нет кислорода? Причиняет ли дождь боль? Правда ли, что погода меняется в зависимости от ваших мыслей? Каково это спать под звездами на открытом воздухе? Я попробовал как-то раз, признался Ньют. Установил пластиковый пузырь, наполненный воздухом рядом с кораблем и забрался внутрь. Ну и стрёмно же было, по правде говоря. Пожалуй, когда видишь горизонт, становится проще, сказала Месси. Ей вспомнились первые дни в аварийном ремонтом корпусе, когда они ночевали среди развалин. Запах дыма от походного костра, шум ветра, качающего ветви деревьев и завывающего среди разрушенных стен. Ночной воздух, холодящий лицо и голые руки. Медленно плывущие над головой звезды, яркие точки спутников и звездолетов, скользящие среди неподвижных созвездий. Разговор с Ньютом пробудил в ней столько разных воспоминаний, а с ними вернулись чувства и эмоции, которые она почти похоронила. Время от времени Месси тосковала по дому, уже не столь отчаянно, как в первые дни ссылки, но не без сожалений. Пять дней подряд они встречались каждый вечер и беседовали по часу. Ньюту нравились ее рассказы о жизни на земле, и он изо всех сил старался поразить девушку историями о том, как возил грузы и пассажиров от спутника к спутнику. С Ниутом было легко, словно Месси знала его всю жизнь. Она не назвала бы его красавцем, да и милым тоже, для этого он оказался слишком костлявым. Зато он был живым, забавным и добродушным. Ниут никак не мог понять, почему Месси считает, будто застряла в восточной медеме. Почему она не может просто взять и уйти, когда истечет срок ее приговора. По его словам, на любом спутнике нашлось бы полно работы для человека, сведущего в экологии микроорганизмов. техническое обслуживание городских фирм и поселений, создание оазисов, ты могла бы действовать по своему усмотрению, заметил он. Только сперва мне пришлось бы убедить Восточный Дым отпустить меня. По сути, ты им не нужна, а они тебе. В чем проблема? Дело в политике. Люди в Радужном мосту по-прежнему хотят достичь хоть какого-то соглашения с Великой Бразилией. Я оказалась соринкой у них в глазу. Вот меня и сослали. С глаз долой и из сердца вон. Однако они опасаются давать мне волю. вдруг я создам еще больше проблем. А ты можешь? Проблем я в этой жизни хлебнула достаточно, с меня хватит. Так и скажи им, скажи, что улетишь далеко-далеко от радужного моста, и они о тебе больше не услышат. Предлагаешь полететь к Сатурну? Почему нет? Я не уверена, что готова на подобный шаг. Месси попыталась объяснить Ньюту, что путешествие к краю Солнечной системы для нее равносильно отказу от идеи когда-нибудь вернуться на землю. В великой Бразилии мне вряд ли будут рады. Разве что меня туда доставят в наручниках. Но все ведь может измениться. Даже если нет, на Земле полно стран, развивающих космические программы, помимо великой Бразилии. Ты хочешь вернуться домой, но прямо сейчас ты этого сделать не можешь, так? В целом так. Тогда почему бы не повеселиться, пока ты ждешь, когда все утрясется?» – предложил Ньют. На следующий день, когда Месси снимала скафандр после работ в поле вакуумных организмов, к ней подошел надзиратель и сообщил, что есть смягчили приговор. Что значит смягчили? Это значит, кому-то вы нравитесь куда больше, чем мне. Ибо я вовсе не считаю, что вы заслужили помилования. Это значит, вы немедленно идете в свою камеру и пакуете вещи. Автобус отвезет вас домой. Ньют в толпе остальных заключенных снимал и убирал свой скафандр. Месси рассказала ему, что случилось. Я бы навестил тебя, когда выйду, начал он. Но за это меня арестуют. Меня лишили права въезжать в их убогий маленький городишко, а то вдруг я снова начну развращать молодежь». Но ты можешь найти меня в сети. Все очень просто. Поищи название моего корабля Слон. Слон в честь выучного животного. Они еще остались на земле? Понятия не имею. Может, и вымерли. У нас они встречаются, но только миниатюрные, примерно вот такого роста. Ньют поднял руку где-то на метр над столешницей. Корабль однако замечательный, а еще очень приметный. Тогда я свяжусь с тобой, когда тебя выпустят, пообещала Месси. Ты уж постарайся, сказал Ньют. Возник неловкий момент. Они могли обняться или даже поцеловаться, но тут надзиратель буркнул, что автобус не будет ждать вечно, поэтому Месси стоит поторопиться и собрать свое шмотье прямо сейчас. "Помнишь мой совет повеселиться", крикнул Ньют ей вслед. "Похоже, в Восточной Медеме есть закон, запрещающий это". Во время долгой поездки обратно в город в ящике без окон под названием Автобус у Месси было предостаточно времени подумать над прощальными словами Ньюта. Она не сомневалась лишь в одном: Она ни капельки не жалеет, что побила Джабриля, и она сделает это снова, если космоангел продолжит ей досаждать. А еще Месси понимала: все в поселке знают, где она провела последние дни и почему. Так что ей оставалось лишь стойко выносить отношения местных жителей. Сразу по прибытии в нашу дел, девушка направилась прямиком в столовую и, игнорируя откровенные взгляды людей, двинулась в кафе Джона Хо, где села за стойку и заказала эспрессо и порцию бренди. Ты даже домой не заехала, спросил Джон. Пожалуй, я куда борща соскучилась по твоему кофе. Лучше бы тебе съездить на квартиру и прямо сейчас. Мне очень жаль, но тебе стоит забрать это. Джон поставил перед ней полупустую бутылку вишневого бренди с ее подписью на ленте, обернутой вокруг горлышком. Что случилось? Джон отвел взгляд. Думаю, тебе и правда не помешает проверить квартиру. Возле двери Месси уже ждали. Человек оказался офицером полиции по имени Джон Пей Смит. Ему почему-то тоже было очень трудно смотреть девушке в глаза, когда он сообщил, что на последнем собрании деревни обсуждался испытательный срок ее проживания, и большинством голосов решение было принято не в ее пользу. Месси потребовалось некоторое время, чтобы понять: Ее выселили. Джон Пи, краснея и извиняясь, пропустил девушку внутрь квартиры. Она забрала несколько вещей на память, а остальную часть имущества попросила полицейского убрать на хранение и вышла, чувствуя себя униженной. В соседней деревне Месси заглянула в кафе на берегу озера. Прихлебывая зеленый чай стакана, она решила, что не стоит обращаться за помощью к Йотергардену, ведь он, скорее всего, просчет ей длинную лекцию о том, как принято делать дела во внешней системе и как ей следует поступать, впредь, чтобы ужиться здесь. Только вот Месси не хотела уживаться. Она жаждала вернуться к прежней жизни, вновь стать независимой. Девушка позвонила в административный офис ферм Где, как она знала, всегда бывали одна-две свободные комнаты для посетителей. Там Месси сообщили, что с работы ее также уволили. История повторялась: обсуждение в ее отсутствия, голосование не в ее пользу. Придется принести публичное извинение Джабрилю, чтобы ее восстановили в обществе. Судя по всему, наказание еще не закончилось. Оно распространилось за пределы исправительного центра и грязным пятном развелось на другие стороны ее жизни. Месси допила чай, плеснула несколько глотков бренди в белую фарфоровую чашку и позволила себе несколько минут слабости, потягивая напиток и жалея себя. Затем она набрала Ива Тергардена и договорилась о встрече. Она не думала спрашивать его совета, она собиралась обратиться с официальной просьбой. Ива прибыл через несколько минут. Не успел он сесть за столик напротив неё, как Месси сообщила, что хочет уехать. Неожиданный поворот. Не ли? У меня нет ни жилья, ни работы. Ради чего мне здесь оставаться? Иватергарден поджал губы, обдумывая ситуацию. Он принадлежал ко второму поколению дальних и в свои 90 лет выглядел не старше пяти. Густая копна черных волос, такая же черная борода лопатой. Как всегда, он был одет в простую тунику до колен, а шею украшали нити деревянных и резных каменных бус. "Я надеялся, что твое отношение изменится за время пребывания в центре", промолвил он. "Думал, ты узнаешь новое о себе и научишься жить здесь". И только ради этого ты приехал, чтобы преподать мне урок? Помочь понять себя и свою роль в нашем обществе. Уж думаю, о роли в вашем обществе у меня очень четкое представление. Ты вполне можешь улучшить свое положение, заметил Ива. Если принесу извинения Джабрилю, я так не думаю. Лучше я отправлюсь обратно в тюрьму. Речь не о Джабриля, Месси. Скоро наш город посетит ваш старый друг, Лок Ифрахим. Ива ждал, что скажет Месси, но она молчала. Тогда Ива продолжил: Мистер Эфрахим утверждает, будто цель его визита просветить нас о выгоде ведения бизнеса с Великой Бразилией. Мы же подозреваем, что у него другие мотивы, и хотели бы узнать, ради чего он здесь. Месси вдруг ясно осознала, почему был смягчён ее приговор, и эта мысль шокировала девушку. Вы хотите, чтобы я сделала за вас грязное дело? Соглашусь и получу назад свою работу и квартиру. Я не могу дать никаких гарантий относительно работы или квартиры, Месси. Решение останется за вашими коллегами и жителями деревни. Но если вы согласитесь помочь, обещаю, что они об этом обязательно узнают. Вы и так в курсе того, что он шпион. Вам не нужна я, чтобы подтвердить это. Мы хотим выяснить, что же Лок Ифрахим надеется узнать о нас. Тогда мы сможем не только выстроить картину его намерений, но и разгадать планы его хозяев. Подобная информация окажется неизмеримо полезной для всей внешней системы. Я принесу вам информацию на блюдечке. А вы ее перепродадите. Ох, простите, отдадите за даром, за кредиты. Ну, в общем и целом. Но вы не отрицаете, что так и будет. Допустим, я откажусь сотрудничать. Что тогда? Мы живем в маленьком сообществе, способном выжить только если в нем царит гармония. И иногда, во избежание дисбаланса и конфликтов, человеку приходится идти на жертвы во имя высшего блага. В нашем случае жертва не столь уж значительная, не правда ли? Да и вообще, можно взглянуть на это как на своего рода искупление. Шанс исправить то, что наделало ваше горделивое упрямство, рассуждал Иван. Он отодвинул стул и поднялся. "Я не жду от вас немедленного решения. Подумайте об этом, Месси. Подумайте, как следует, но не тяните. Мистер Ифрахим прибудет уже через два дня". Месси отправилась на длительную прогулку по длинным и узким паркам Восточного Эдема, оливковым рощам, по усыпанным цветами лугам, где паслись овцы и ламы, вокруг вереницы прудов. мимо обнесённых защитным куполом жилых домов библиотеки театра. Она не могла поверить, что вся ситуация с Жабрилем и этой глупой стычкой, суть тюрьма, все это было спланировано, чтобы заставить ее сотрудничать. Скорее всего, решила она. И Ватергарден и его приспешники узнали о готовящемся визите Лока и Фрахима уже после того, как Месси отправили в исправительный центр. Тогда-то они и провернули финт с ее освобождением, выселением и увольнением. В неуклюжей попытке заставить ее сделать доброе дело, на земле в великой Бразилии власти поставили бы ее перед выбором: выполни приказ или пеняй на себя. Но и Ватергарден со своими дружками верили в собственное моральное превосходство. Отдавать приказы, заставлять людей поступать против воли, угрожать все это противоречило их природе. Но и довериться Месси они тоже не рискнули. У них не было уверенности, что она согласится им помочь. Вот они и разработали для нее ловушку. из которой существовал лишь один выход. Возможно, они даже убедили себя, что делают все ради ее же блага. Они давали ей возможность исправить ошибки, совершенные по глупости. Ситуация от этого приятнее не становилась. Месси вообще предпочитала брутальную честность всяким манипуляциям и хитростям, совершаемых с добрыми намерениями. И чем дольше она об этом думала, тем больше ее охватывала злость. Она злилась не на Ива Тёргардена, не на Джабриля, на себя, за то, что была столь наивной. За то, что обманывала себя и верила, будто когда-нибудь жители Восточного Эдема примут ее и начнут ей доверять. За то, что только сейчас она поняла, город оказался тюрьмой, а ее квартира всего лишь симпатичной версией камеры в исправительном центре. Она могла остаться здесь и выполнить их просьбу, могла остаться и отказаться работать на них, смириться с той участью, которую ей уготовят. Любое решение похоронит ее заживо в этом месте до конца дней. Или же она могла придумать как вырваться на свободу. Едва ли будет трудно улететь с Ганемеда. Мэйси не сомневалась, что как только закончится ее короткий срок в исправительном центре, Ньют Джонс ей поможет, хотя бы ради удовольствия утереть нос благопристойным жителям Восточного Эдема. Куда сложнее вырваться из города. Ньют не может попасть в Восточный Эдем. Она не может выбраться наружу. Вдобавок, если она попробует связаться с ним напрямую, какой-нибудь искусственный интеллект без сомнения подслушает разговор. и передаст информацию Иватергардену. В сложившихся обстоятельствах она даже не рискнула искать информацию о корабле Ньюта в сети. Оставался еще щепетильный вопрос времени. Лок Ифрахим должен прибыть в Восточный Эдем раньше, чем освободят Ньюта. То есть Месси придется дать ответ Иватергардену о том, готова ли она сотрудничать до того, как удастся составить план побега. А Месси не покидала ощущение, что откажись она помочь, ее вновь упекут за решетку. В конце концов девушка оказалась в северной части города, в кладбищенском парке. Здесь, как и во всех городах и населенных пунктах внешней системы, запасы углерода, азота, фосфора и других полезных элементов, содержащихся в телах умерших дальних, возвращались в замкнутый круг экосистемы. В процессе ресамоции тела растворялись, затем жидкость выпаривалась, а оставшийся порошок церемониально рассеивали среди корней недавно высаженных деревьев. Парк представлял собой Тихую узкую долину, в центре которой располагалось озеро, а от него вверх уходили засаженные деревьями склоны. Здесь, как и в свободной зоне Радужного моста, любое видеонаблюдение было запрещено. Именно через парк Ньюджонс пробрался в город, когда пытался вывести контрабандный груз, но Месси понятия не имела, каким из шести шлюзов он воспользовался или как он обошёл ИИ, который контролировал их. Нужно было спросить у него, пока имела возможность. Тогда в тюрьме. Однако сам факт того, что Ньюту это удалось, давал ей надежду. Если он смог попасть в город, она сумеет выбраться. Девушка поднялась по склону, оставив позади сосновую рощу, побродила по поросшему жестким вереском пятачку, отделявшему лес от основания изогнутой крыши цвета небесной глазури, погожий весенний денек на земле. Воздух был теплым. Вокруг движущегося куста порхали бабочки, в траве скакали белые кролики. Месси прошла мимо шлюзов в мурованных камни, что высились в конце канала с песчаным дном. Она внимательно рассматривала землю вокруг, подмечая углубления и холмики, возможные потайные места. Спустилась обратно лесом, по узкому пешеходному мостику перешла через озеро, чтобы посмотреть на шлюзы на другой стороне долины, а затем добрела до небольшой зеленой поляны, ее любимого места в парке. Там она долго сидела и обдумывала варианты. В конце концов Месси вернулась в центральный район Восточного Эдема, надела спексы и позвонила Иватергардину, чтобы сообщить: "Она сделает, что от нее требует. Что ж, если такова твоя воля, я просто счастлив. Да, все в порядке, я так решила. Хорошо. Но пока ты с ним не встретишься, твое положение в Восточном Эдеме не изменится. Надеюсь, ты понимаешь. Лок Ифрахим должен увидеть, в каком я бедственном положении. Тогда он решит, что я обратилась к нему за помощью." потому что я в отчаянии. Но ты прекрасно разобралась в ситуации, давай увидимся. Нам надо многое обсудить. Тем же вечером Месси встретилась с тремя отказниками на заправочной станции, располагавшейся под озером кладбищенского парка. Об этом месте все давно позабыли. Здесь было сыро и холодно, как и подобает местам для тайных собраний. На бетонном полу поблескивали лужи, и с труп над головой медленно капали крупные капли. Единственный свет исходил от граффити. извивавшийся по стене, подобно клубку змей. Когда Мэйся озвучила свою просьбу, Сада Селена, лидер среди отказников, лишь пожала плечами. "И это все?» – спросила она. "Для меня дело очень важное", призналась Мэйси. Сгрудившись в углу, отказники о чем то переговорили, а после сада вернулась и объявила: "Мы получаем право на съемку». "Ладно". Мэйси в голову не приходило, что видео ее побега может кого-то заинтересовать. Тут есть чем поживиться. Восторженно сказала девочка: "Будет ой как весело". Сада была на полголовы выше Месси, а ведь ей еще только исполнилось 15. Девочку переполняли наивный энтузиазм и ненасытное чувство уверенности в себе, которое столь характерно для тех, кто еще не познал жизненных трудностей. Месси уже начинала тревожиться. Сам факт, что отказники предложили встретиться здесь, говорил об их отношении. То, что для Месси было настоящей проблемой, они считали банальной ситуацией. какой-то дешевой мелодраме. А еще она переживала, что Сада с друзьями может увлечься и решиться на какой-нибудь пафосный план, который лишь доставит Месси больше неприятностей. Обсудим практическую сторону дела, предложила Землянка. Убеди меня, что вам это под силу. Теперь Месси оставалось лишь ждать прилета Лока и Фрахима. Она сняла комнату в общежитии для приезжих и большую часть времени проводила в кафе в разных деревнях. Не обращая внимания на косые взгляды остальных посетителей, скорее всего, думала девушка. Сейчас уже все знают о том, что ее выселили и уволили с работы, так что она старалась не придавать этому значения. Однажды Месси заметила преследовавшего ее дрона, но Джабриля и Акалита поблизости не оказалось. Вечером второго дня ее «внутренней ссылки, как она теперь называла свое существование, открыв дверь в свою комнату, Месси обнаружила Лука и Фрахима. Он сидел скрестив ноги на подъемной кровати, окинув ее взглядом с ног до головы, дипломат заявил, что выглядит она здоровой и счастливой. Куда лучше чем в тех видео, участникам которых вы так не хотели выступать. Похоже, тюрьма пошла вам на пользу. Здесь это не называют тюрьмой. Но по сути это она и есть, не так ли? Полагаю, вас там избили, сказал Локи Фрахим. Я дала отпор, насколько смогла. Месси удивилась, что дипломат знает, как ее встретили в исправительном центре. А ещё она с изумлением обнаружила, что абсолютно спокойно. Девушка затворила дверь и прислонилась к ней спиной. Когда откидывали кровать в этой крохотной комнатушке, просто больше некуда было одеться. Вас выпустили раньше, так как решили, что оставаться в тюрьме для вас небезопасно, или они вас пожалели. На Луки и Фрахиме были легинсы канареечно-жёлтого цвета и черная туника. Волосы он по-прежнему заплетал в косички, украшенные бусинами, а на его лице, как всегда, Источая обаяние, сияла притворная улыбка. Месси бросила в ответ: "Они выпустили меня, потому что знали, вы захотите со мной поговорить, потому что они жаждут узнать, зачем вы сюда прибыли. Тогда можете им передать: все именно таково, каким кажется. Обыкновенная миссия с целью разведать обстановку, зондирование почвы, так сказать. Хотите верьте, хотите нет, но считается, что мы по-прежнему должны устанавливать торговые связи. Что же до встречи с вами, у меня выдалось свободное время. И я подумал, почему бы не навестить гражданина Великой Бразилии, оказавшегося в трудной ситуации вдали от дома. Человека подвергшегося значительному публичному унижению. Я мог бы переговорить с вашим мучителем, если считаете, что это поможет. Вот уж что вы точно могли бы сделать, так это обменяться мыслями по поводу того, как доставить мне неприятности, заявила Месси. В чем истинная причина вашего приезда, мистер Ифрахим? Дело ведь не в сборе информации и не в торговых связях, правда? Какое-то время Лук Ифрахим пристально разглядывал собеседницу, а затем попросил ее положить спексы за дверь. Они выключены. Вот, можете проверить, сказала Месси и протянула ему прибор. Дипломат выхватил спексы у нее из рук, встал, приоткрыл дверь, затем швырнул их в коридор на пол, закрыл дверь и снова сел. Мне выдали точно такую же пару, пояснил он. В них были установлены скрытый передатчик и устройство слежения. Вы шутите? Вовсе нет. Люди здесь не слишком изобретательны. Теперь можете мне объяснить, как, по-вашему, добрые люди Восточного Эдема подставили вас и что они хотят выяснить? Не волнуйтесь. Они установили жучок на спексах, но не в этой маленькой клетке. Мэйси вкратце поведала историю. Похоже, дипломата она порадовала. Они ждут, что я попрошу вас о помощи, а вы меня предадите. вполне логично. Хотя уловка уж больно очевидна и недалеко. Но почему вы предали их? Вот это загадка. Не люблю, когда меня используют. И вам об этом прекрасно известно. Что я точно знаю, так это, если вы не поможете той или иной стороне, останетесь гнить здесь до конца жизни, Месси. Они найдут предлог отправить вас обратно в этот их исправительный центр, вы там состаритесь. Там же и умрете. И всем будет наплевать. Но вы можете помочь мне, а я в ответ помогу вам. Хотите, чтобы я притворялась, будто работаю на Восточный Эдем, а на самом деле я буду работать на вас. Давайте не будем забегать вперед. Я вас навещу в очень скором времени, Месси. И надеюсь, что к этому моменту вы ответите на несколько вопросов. Вот. лог Ифрахим поднялся с кровати и вручил Месси иглу памяти. Что это? Проверка? Совершенно верно, промолвил лог Ифрахим и потеснив девушку вышел. В устройстве был перечень безобидных вопросов, касающихся Восточного Эдема и 20 страниц, отобранных из дискуссий по поводу бразильского присутствия в системе Юпитера. К ним прилагалась короткая записка. В ходе нашей следующей встречи мне будет интересно услышать Какая информация показалась вам важной? Месси рассказала Иватергардану о беседе с лордом Ифрахимом и о том, что от нее хотел дипломат, после чего старик забрал иглу данных на проверку. Я принесу устройство сегодня вечером. Затем можете позвонить мистеру Ифрахиму и назначить следующую встречу. Полагаю, на этот раз он откроет вам, чего желает на самом деле. Девушка связалась с дипломатом и договорилась на завтра. Иватергардан вернул ей иглу и сообщил, что на ней не содержалось Никакой секретной информации, поэтому Месси может отвечать на вопросы Лока так, как считает нужным. После этого девушка пообщалась с Сада Селиной в кладбищенском парке. Первым делом она поведала девочке о жучках и спексах. Прости, но похоже, мне придется придумать другой план, а то и совсем отказаться от затеи. Это дипломат и правда шпион? В некоторой степени. Получается, он мог соврать о жучке, пришла к выводу Сада. Даже если нет, откуда нам знать, что они и вправду подслушивали? Хорошо, допустим, они могли, но мы встречались вместе, где не проходят телефонные сигналы. Потому мы и выбрали эту заправочную станцию. Послушивающее устройство это тебе не телефон. Пусть передача данных будет заблокирована, оно могло записать происходящее и отправить позже. Мы должны исходить от того, что им все известно сада. Ладно, не проблема, сказала девочка из города полно выходов. Если я решусь, то буду действовать в одиночку. Потому что не хочешь навлечь на нас беду. Тебе не кажется, что уже поздно об этом думать, заметила Сада. Не хочу доставить вам еще больше неприятностей. Ты, похоже, и вправду ничего не понимаешь, с горячностью выпалила Сада, чем удивила Месси. Она сидела на небольшой зеленой лужайке в окружении серебряных берез. После этих слов девочка-отказник вскочила на ноги и принялась расхаживать по опушке. Белый облегающий костюм, бледная кожа, коротко стриженные обесвеченные волосы делали ее похожей на призрак. Я так полагаю, ты принимаешь меня за ребенка, Но я уже достаточно взрослая. Мне 15, как и моим друзьям, которые желают тебе помочь. Во всех остальных городах совершеннолетними становятся в 14. Там к нам относились бы как к взрослым, так что нечего беспокоиться, будто ты нас эксплуатируешь или втягиваешь в передрягу. На самом деле нам ничего не будет, правда. Ведь согласно городским законам, мы еще дети. Но мы точно знаем, что делаем, и у всех нас есть причины тебе помочь. Без нас ты ни за что не выберешься отсюда. Закончив свою тираду, Сада плюхнулась на землю напротив Месси и гневно уставилась на неё. "Пусть ты многого не знаешь, но ты должна понимать, что уж это правда, да?" Месси рассмеялась и покачала головой. "Не абсолютно серьезно говорю, насупилась Сада. «Не на йоту не сомневаюсь. Я сбежала из дому, когда мне было чуть больше лет, чем тебе. Я тогда тоже была абсолютно серьезной, но я подвергала опасности себя одну. Если все сделать правильно, никто не пострадает", настаивала Сада. "Давай лучше обговорим план". Какое-то время они обсуждали альтернативные маршруты. Сада подошла к делу со всей ответственностью и заверила Мейси, что они с друзьями внесут необходимые коррективы к завтрашнему дню и обязательно передадут Ньюту Джонсу об изменениях в плане, как только его освободят. А вы двое что, влюблены? История вышла бы куда интереснее, если бы вы оказались влюбленной парочкой. Думаю, Ньют страстно очарован перспективой очередного приключения. Ладно, история все равно потрясающая. не отступала Сада. только если все сработает. Непременно. Доверься мне. Представь, что я знаю все, а ты ничего. Есть еще кое-что, добавила Месси, и объяснила, что она думала сделать с эксцами. «Вряд ли это надолго собьёт их с толку? высказалась Сада. Будем надеяться, нам этого хватит, промолвила Месси. К тому же, мне бы хотелось попробовать